Место действия: кабинет Санхёна. Присутствуют Санхён и Кихо. Время действия: начало рабочего дня в агентстве Fan Entertainment. Господин президент, докладывает Кихо, стоя у края длинного стола с бумажной папкой для документов в руках. Из отдела по связям с общественностью сообщили, что появился новый хейтерский вброс о Юнми. Хейтеры утверждают, что она виновата в смерти сеульской школьницы. Якобы погибшая была большой поклонницей группы «Бэнк-Бэнк» и то, что группа не попала в ход стобилборд, Билборд», повергла её в депрессию, в результате которой она покончила с собой. Хейтеры обвиняют Юнми в том, что она солгала и неумышленно убила тем самым человека. Сделав сообщение, Кихо замолкает и смотрит на президента агентства, ожидая его реакции. Президент некоторое время сидит молча, смотря в стол, потом выдыхает. «Твари!» – коротко говорит он и задает вопрос вслух. «И откуда такие только берутся?» Президент еще некоторое время сидит молча. «Насколько это уже распространилось?» – поднимая голову, спрашивает он. Пока, по данным отдела по связям, подобные заявления замечены ими в четырех местах. Но в отделе считают, что подобный вброс имеет большой негативный потенциал как для агентства, так и для ЮНМИ. Поэтому они не стали наблюдать за развитием ситуации, а сразу сообщили мне. Санхен с одобрением кивает. Есть какие-нибудь идеи по противодействию? спрашивает он. Я только что получил документы из отдела, говорит Кихо. Сразу пришел к вам на доклад, поставил вас в известность и жду ваших указаний. Времени на обдумывание у меня не было. Санхен снова кивает, показывая, что понял ситуацию. Пусть в отделе по связям с общественностью займутся проработкой вариантов отражения этой хейтерской атаки. Подумав, отдает он распоряжение Кихо. Без особого афиширования к этому делу. Параллельно, пусть пристально наблюдают за развитием ситуации. Может, это просто чья-то больная фантазия, и сплетня заглохнет, не получив развития. Кихо кивает, показывая, что понял. Еще что?» – спрашивает Сэн Хён. «Фанаты других ваших групп интересуются, разрешат ли и их кумирам тоже отношения», сообщает следующую новость Кихо. «Что мемберы?» – спрашивает Санхён. «Либо отмалчиваются, либо шутят», – отвечает Кихо. «Ну, раз ко мне с вопросами никто из их менеджеров не обращался, значит все нормально. Пусть шутят дальше», – резюмирует Санхён. Еще появилась версия о том, что раз Короне разрешили отношения, то группу скоро расформируют. Нитизены уверены, что агентства всегда так поступают перед распуском, выкладывает следующую новость Кихо. «Пока срок их контракта с агентством не истечет, никто никого никуда не распустит», Жестко произносит Санхен и приказывает. «Так и отвечайте на эти вопросы». «Так, я понял, что у тебя пошла дальше мелочевка. Что происходит в официальных СМИ? Правительство собирается как-то награждать Юнми за Сунин. «Замарш? Об этом что-то есть?» «Удивительно единодушное молчание по этому поводу», отвечает Кихо. «Такое ощущение, что официальные структуры замалчивают этот вопрос солнце сан ним». Санхён с недовольным выражением на лице некоторое время молча барабанит пальцами по крышке своего стола. «Конечно!» – наконец говорит он. «Министерство столько лет занималось этой проблемой, а какая-то школьница за один концерт её решила». Похоже, прежде чем что-то сказать, они будут собираться с духом больше, чем я предполагал. И я не уверен, что мне понравится то, что они скажут, когда заговорят. А это уже начинает болеть звездной болезнью, спасительница нации». Сэн в раздражении отпихивает от себя ручку, лежащую на столе и попавшуюся под руку. «Может обсудить этот вопрос с семьей Ким?» Безэмоционально, уподобляясь английскому слуге, предлагает Кихо. Санхён задумывается. «Позже», – наконец решает он, – «нет никакого желания сейчас лезть к ним с этим вопросом. Пусть сами предлагают». «По поводу семьи Ким», – говорит Кихо, – «вчера вечером из отдела по связям с общественностью сети отелей Golden Palace поступил запрос на проведение концерта в одной из воинских частей морского десанта. Просят корону». «Golden Palace – это ведь госпожа Хюбин?» Мгновенно реагирует на слова Кихо Санхён и категорическим тоном приказывает «Отказать! Никаких контрактов!». Кихо молча смотрит на своего руководителя. Руководитель грозно таращится на своего подчиненного из-за стола. На некоторое время в кабинете устанавливается тишина. «Юнми – будущая невестка госпожи Хюбин. дипломатичным тоном говорит Кихо, намекая на одно толстое обстоятельство. «Да знаю я!» С неудовольствием в голосе произносит сан Хион, откидываясь на спинку кресла. Уши помечтать нельзя, чего они там хотят. Предлагают провести выступление с участием ЮНМИ в части Дживона, финансовую поддержку в проведении этого выступления, и госпожа Хюбин хочет переговорить с вами о рекламных контрактах для вашего агентства. Ее секретарь просила согласовать время звонка. Сеть отелей Golden Palace решила увеличить бюджетную рекламу, и им нужны для нее лица. «Ага!» – уже совсем иным тоном произносит Сэн выпрямляясь в кресле и заинтересованно подаваясь вперед. «Это другое дело. Правильный подход. Сразу видно людей, желающих получить реальную отдачу от своих вложенных средств. Хорошо, я сейчас определюсь со временем, когда я смогу переговорить с госпожой Хюбин». «Может, стоит пересмотреть размер штрафа Юнми? делает предложение Кихо. «Иначе, я предполагаю...» Возможно, внезапная неловкая ситуация. Сен Хион в ответ на мгновение задумывается. «Я и так хотел это сделать», – говорит он. «Думаю, она осознала свою вину. Звездную болезнь нужно давить при ее первых же признаках. Иначе, если запустить, поможет только ампутация». Она повела себя крайне неуважительно по отношению к своим Сан -бэ. «Если бы об этом узнали посторонние, был бы еще один неприятный скандал». Совершенно согласен с вами, Солнце – Кивая соглашается с президентом Кихо. Такое поведение недопустимо. Стоит намекнуть Юнми, что вы готовы пойти ей навстречу. Пожалуй, наклоняет голову Сен Только сделай это так, чтобы у нее не возникло впечатления, что я сегодня сказал, а на завтра передумал. Пусть просит. Я понял, господин президент, отзывается Кихо. И еще я хочу переговорить с Юне, говорит Сен Посмотри, где у меня есть свободное время, и назначь ее на него. Будет сделано, господин президент, кивает Кихо, записывая в блокнот новое поручение.